Глава пятая. препятствие и синтез. Патрик смешивал краски. Нежно-темный мов, ярко-красный, насыщенный синий, бледно-яркий-зеленый. Картины, стоило им только появиться в его голове, создавались быстро и внезапно. Я мысленно представляла их себе. Патрик всегда улыбался, словно извиняясь, и мы оба нервно смеялись. А потом его лицо снова становилось отстраненным, Немного яростным, и он накидывался на холст. Появилась квадратная голова и декоративная шпалера. Примечание шпалера. В садоводстве и виноградарстве конструкция, часто решетчатая, поддерживающая растения. Конец примечания. Разные лица, оттененные нежным мовом, существовали только мгновение а потом их стирали. Я была очарована тем, как призраки уничтоженных форм продолжали существовать и создавать последующие версии, все более сложные и значительные. Пурпурный — любимый цвет Патрика, не мой но мое воображение захватили тенистые полуглубины мова на холсте. Антонио Сьюзен Байетт о портрете, созданном Патриком Хереном. Modern Painters, 1998 год. Насколько помнит Роберт Пуллер, Уильям Перкин прибыл в перт Шотландия, в начале зимы 1856 года, и его не оставляло беспокойство. Он объяснил Пуллару, что сомневался в своем решении оставить уважаемый мир исследований ради коммерческой индустрии. Он не думал, что способен противостоять конкуренции в бизнесе, и его неуверенность приводила к более фундаментальным вопросам. Насколько ценен мов Как красильщики отреагируют на коренное изменение способа получать цвет? Захочет ли кто-нибудь использовать новые методы окрашивания после работы с другими техниками на протяжении нескольких поколений? И хотя МОФ успешно окрашивает шелк, почему эту новую краску намного сложнее нанести на хлопок? Много лет спустя Лоренс морис перечислил в красильщике «The Dyer» шесть препятствий на пути к будущему успеху Перкина. Это был пугающий список для 18-летнего юноши. Первое — Не было причин верить, что найдется капитал для такого предприятия. Второе. Не было гарантий, что красильщики или ситцепечатники станут использовать эту краску, тем более в количестве, необходимом для оправдания постройки фабрики для ее производства. Третье. Сырье, необходимое для создания красителя, являлось по большей части химикатами с различными примесями, доступ к которому ограничен. Четвертое. Не было места для фабрики. Пятое. Методы применения нового цвета на большинстве видов текстиля все еще нужно было разработать. Шестое. И у Перкина не было опыта в том, чем он собирался заниматься. Во всех смыслах ему это было не по силам. Создать цвет — одно, дать его миру — совсем другое. Чтобы подбодрить друг друга, Перкин и Роберт Пуллер провели примерно две недели за экспериментами и посещениями шотландских рассельных фабрик. Результаты разочаровывали их. Мов не окрашивал хлопок без протравы, закрепителя, который позволял цвету вгрызаться в материал. В отличие от существующих красителей растительного происхождения, пурпурный не был кислотным, и все существующие протравы в распоряжении Пуллера не смогли помочь закрепить синтетическую краску. На хлопке Мов выцветал сразу после стирки консервативные ситцепечатники и технологи по окрашиванию, с которыми они встречались в Глазгу, говорили бесцеремонно и бестактно. «Ах, в этот раз вы ошиблись, господин Роберт», заметил один ситцепечатник во время их визита. «Думаете, что-то может заменить краб?» «Это был очень разочаровывающий день», отмечал Перкин, когда его пессимистическое настроение еще сильнее испортилось. Хотя цветом восхищались, Ужасная, если касающаяся цены, всегда выдвигалось на первое место. Он оценил, что не сможет поставлять очищенный твердый мов дешевле трех долларов за унцию, менее 30 граммов. И это во времена, когда унция платины стоила чуть больше одного фунта. Проблема состояла в том, что для производства одной унции мова ему требовалось 400 фунтов 180 килограммов угля. Ему повезло, что мов стал самым насыщенным цветом, который когда-либо видели красильщики и сицепечатники Шотландии. Во время одного эксперимента Перкин продемонстрировал, что он окрашивал воду в пропорции 1 к 630 тысячам. Однако сицепечатники, которые попробовали это сделать, не проявили особого энтузиазма. Сделал заключение ученый, боясь, что начинает терять поддержку своего покровителя. даже месье Пуллер начал сомневаться, стоит ли строить завод для производства этого цвета. Уильям вернулся в Лондон и получил интересное письмо от Августа гофмана Смирившись с тем, что теряет Перкина как ученика, гофман понял, что теперь он может быть полезен как поставщик материала для исследований. «Мой дорогой мистер Перкин», — писал он, — «раз вы теперь производите анилин в достаточно больших масштабах, могли бы вы отдать мне кварту или две?» Примечание. Кварта — единица объема, применяемая в США, Великобритании и других странах для измерения сыпучих или жидких объемов, равная четверти галлона. В Англии равна 1,1365 литра. Конец примечания. Конечно, я буду рад заплатить за него. Мне он очень необходим, и я был бы вам благодарен за быстрый ответ на это письмо. Неизвестно, что ответил Перкин. Но даже и без предположения гофмана ему самому едва хватало полученного анилина. Вскоре после Рождества Перкин получил еще одно письмо, в этот раз с хорошими новостями. Роберт Пуллер нашел одного красильщика, который мог бы их поддержать. «Поскольку я не мог помочь с применением мова сам», позже вспоминал Пуллер, «я представил сэра Уильяма другу мистеру Киту из Бентелгрин, самому крупному красильщику шелка в Лондоне того времени». Томас Китт, который сделал красивую экспозицию шелка на Всемирной выставке в 1851 году, предложил Перкину две вещи, чего не смогли шотландские красильщики — веру и смелость. «Он верил в дело с самого начала», — сказал Пуллар. После того, как кит провел собственные эксперименты с мовом, Пуллар заметил, что эти новые оттенки — самые лучшие из виденных мной. Вскоре после этого Пуллар и Перкин, независимо друг от друга, открыли таниновую протраву, которую можно было применять к мову для закрепления на хлопке, от отчего он становился неподвластен воде и свету. Пуллар снова написал юному химику, и в его словах чувствовался триумф. «Думаю, теперь вы точно решили продолжать. Судя по тому, что я видел, как мне кажется, нет сомнений в успехе». Но его оптимизм все еще был преждевременным. «Мне не хватало времени, чтобы узнать все трудности строительства такого уникального завода», — писал Перкин через несколько лет после событий. В действительности все это было в новинку. Первой проблемой стали финансы. Похоже, что никто не горел желанием поддержать предприятие. Хотя у Уильяма не было опыта на финансовом рынке, его друзья постарше также не смогли найти капитал для начала дела, которое инвесторы считали легкомысленным и ненужным. Но после нескольких месяцев отказов отец Перкина решил сам заняться предприятием. «Хотя отец разочаровался, когда я стал химиком», — вспоминал его сын. «Он, тем не менее, так верил мне, что благородно рискнул большей частью своих накоплений после целой жизни работы в крупной индустрии, чтобы построить завод и начать производство». Старший брат Уильяма, Томас Дикс Перкин, также бросил занятия по архитектуре, чтобы помочь в постройке завода. И втроем, теперь став предприятием «Перкин и сыновья», они принялись искать подходящее место. Здесь тоже скрывались проблемы, и изначальный план найти землю в Ист-Энде потерпел крах из-за их амбиций. Они искали огромное свободное пространство с хорошим доступом к воде и потенциалом к расширению, куда было бы легко добираться. Они столкнулись с сопротивлением местных градостроительных органов, которые волновались из-за опасности химических работ. Газеты полнились историями о ядовитых газах и отравленных ручьях. Капитал Перкинов составлял примерно 6 тысяч фунтов, и им пришлось двигаться на север все дальше и дальше от дома. Их раздражение отразилось в письме Джона Пуллера, брата Роберта, Уильяму Перкину в мае 1857 года. Джон Пуллар также работал в красильной промышленности в Бридж оф Эллен, на одной из фабрик, которую Перкин посещал в поездке по Шотландии. «Я заметил, что вы еще не подожгли Темзу», — писал Пуллар. В этой фразе чувствуется определенная горечь, поскольку красильную фабрику Пулларов только что почти разрушил пожар. «Если бы ветер дул сильнее», — отмечал Пуллар, — Скорее всего, вся наша фабрика и оборудование, созданные с таким трудом и за такие деньги, были бы уничтожены. Пуллер, с сожалению, узнал, что Перкину пока что мешают получить землю для завода. Я искренне надеюсь, что вы вскоре найдете подходящую территорию на разумных условиях. Но боюсь, что вам действительно придется искать ее рядом с Манчестером или Глазгу или другим местом, где химический завод не станет таким уж бичом, как для отсталых жителей вблизи столицы. В письме Пуллару Перкин рассказал ему, что Томас Китт спросил подруг, что те думают о цвете мов, и их реакция была бурной. Пуллар, возможно, недооценил аудиторию. «Я рад слышать, что энтузиазм по поводу нашего цвета зародился в самом могущественном классе сообщества — дамах». Если им что-то нужно, и вы можете это поставить, то слава и доход вам обеспечены». Всего неделю спустя после прибытия письма Перкин и сыновья наконец нашли подходящее место. Но это была незнакомая им территория — Гринфорд-Грин рядом с Харроу к северо-западу от Лондона в Миддл-Эссексе. Этот луг неподалеку от канала Гранд-Джанкшен, размером примерно 6 акров, предоставлял достаточно пространства для развития. Но это было скромное место для планирования революции цвета. Перкины нашли его благодаря рекламе данной женщины по имени Ханна Харрис, унаследовавшей землю от покойного мужа Эмброуза, владельца таверны «Черная лошадь», которая стояла на краю территории. Миссис Харрис поставила только одно условие для продажи земли. Здесь не должны строить ни одного другого паба. Отец Уильяма Перкина начал строительство в конце июня 1857 года, и эти работы продолжались шесть месяцев. Перкины подсчитали, что производство мова потребует семь маленьких и низких зданий, три для самого производства и другие для хранения материалов, места для офисов, персонала и лаборатории. Во время строительства семья переехала и шедвала во временный дом неподалеку от купленной территории где в маленькой прачечной юный ученый установил химическое оборудование и провел несколько новых экспериментов с искусственным синтезом различных кислот. Он описал эти домашние труды как очень сложные и болезненные, а из-за плохой вентиляции ему часто приходилось бросать работу, надышавшись испарениями. Лук часто затапливался, когда находящийся рядом ручей выходил из берегов, но в целом вода сослужила им хорошую службу. Ее было достаточно для производства, а по соседнему каналу плавали баржи, которые, как они надеялись, смогут вскоре привозить сухую краску мов в модные текстильные фабрики в Лондоне, а затем и на континент. На протяжении всего строительства Уильям Перкин путешествовал по стране в поисках подходящих материалов. Поскольку никто раньше не работал с Анилином в таких масштабах, он решил, что придется делать это самому. Изначально юноша надеялся, что сможет получить необходимое количество методом, приведшим к его открытию, но пришел к выводу, что это будет слишком дорого. Из многих тонн сырья получалось очень мало вещества. К тому же процедура была слишком сложной, чтобы проводить ее в больших масштабах. Он решил делать анилин из нитробензола, полученного из каменно-угольной смолы, хотя и здесь скрывались трудности. «Бензол в это время производился только в ограниченном количестве, поскольку мало для чего использовался», — отметил он. Поискав немного, химик заказал основное количество у химического завода в Глазгу по 5 шиллингов за галлон. «Начиная это предприятие, было совершенно необходимо действовать осторожно», — говорил Перкин, — «поскольку большая часть операций требовала новых видов оборудования». Таким образом, он и его брат были вынуждены спроектировать собственные аппараты, и первые модели были примитивными и легковоспламеняемыми. Одна из иллюстраций ученого показывает чугунный цилиндр, вмещающий в себя до 40 галлонов жидкости с инструментом для размешивания на одном конце и крышкой, закрепленной перекладиной на другом. Две трубки, встроенные в крышку, впускали бензол и серную кислоту и выводили нитрозные пары. Что важно — Дизайн оборудования Перкина оставался главной чертой европейских красильных фабрик в течение следующих 80 лет. «Нитрирование бензола, конечно, небезопасный процесс», отмечал Лоренс Моррис. «И в те первые пробные этапы производства просто чудо, что Перкин не взорвал себя и Гринфорд Грин». Меньше чем через шесть месяцев после начала строительства завода анилиновый пурпур окрашивал шелк на фабриках Томаса Кита. В 1858 году Перкин совместил поездку в лиц с посещением ежегодного собрания Британской ассоциации. Во время открытия президент Ричард Оуэн рассказал о большом изменении в мире химиков. «Современная химия была на пороге невообразимого прогресса. Кто может видеть границы власти человечества, которое наконец, может использовать синтез?» — спросил он. Естественные процессы уже можно выгодно заменить искусственными, создавая несколько органических соединений. Невозможно предвидеть размах, с которым химия может превзойти нынешние жизненно важные природные источники в производстве необходимого. Несколько часов спустя Уильям Перкин произнес речь о пурпурной краске из каменно-угольной смолы. В этой лекции он проиллюстрировал примеры своей работы. Ученый показал шелк и затем моток шерсти, и рассказал, как это получилось. Собравшиеся ученые объявили, что их очаровало производство, и они влюбились в продукт. Год спустя, на новогоднем собрании, Перкин обратился к Обществу искусств. Он поведал о мове. «Теперь я расскажу, как он получился». Процесс был явно сложным и мог бы показаться таким же, когда его разбили на простые составляющие для высокочтимой аудитории. На процедуру, по словам Перкина, уходит два дня. В процессе соединяются анилин, серная кислота и бихромат калия, в результате чего получается черный раствор, который фильтруют до угольно-черного порошка. В нем, помимо мова, содержатся различные примеси, и самое сильное беспокойство вызывала коричневая вязкая субстанция, которую нужно убрать нафтой и метиловым спиртом. Перкину снова пришлось создать специальный аппарат для этого процесса и у него были определенные проблемы с материалом для герметизации швов и стыков. Трудно описать уровень сложности и раздражения, вызванные ими. Субстанция, которую он, наконец, получал, помещалась в аппарат для перегонки, где дистиллировался спирт. Оставшаяся жидкость фильтровалась, вымытая едкой щелочью или водой, и высушивалась на другом фильтре. В результате получалась очень темная паста цвета мов. Перкин потом представил аудитории на доске список субстанций, иллюстрируя, сколько угля требовалось для создания такого небольшого количества красителя. Список начинался со 100 фунтов 45 килограммов угля, из которого получали 10 фунтов 10 унций 4,8 килограмма каменно-угольной смолы, 8,5 унции 240 граммов каменноугольной нафты две с одной четвертью унции 63 грамма анилина и только четверть унции 7 граммов мова. Перкин утверждал, что 1 фунт 450 граммов мова мог окрасить 200 фунтов 90 килограммов хлопка. Затем он вытащил большую бутылку, известную как оплетенная бутыль. Он сказал, что в ней 9 галлонов 34 литра воды. Перкин кинул туда одну крупинку мова, и подсветил потрясающий результат магниевой лампой. Весь сосуд окрасился в лилово-розовый за 4 секунды. Понятно, что в этих измерениях учитывалось, что один галлон воды содержит 70 тысяч крупинок и что в бутыле содержится 630 тысяч крупинок. Этот раствор, сделал заключение химик, имеет концентрацию мова в воде 1 к 630 тысячам. Он сел под громкие аплодисменты. Перкин привык к такой реакции, поскольку проводил эту демонстрацию множество раз во время путешествий. Чего он не сказал, так это, что раньше его образцы, показанные сицепечатником, встречали презрением. «Особенно это не вызывало энтузиазм у красильщиков ситца», — позже писал ученый. Их ответ погружал его в легкое уныние, и его потрясла способность этих людей быстро отмахнуться от новой возможности. Он отметил, что их реакция не особо отличалась от ответов шотландских красильщиков, которым он приходил два года назад, до того, как бросил Королевский колледж и до того, как отец вложил все свои сбережения в фабрику. И в то же время он столкнулся с плохими новостями. Он узнал, что не смог получить французский патент на создание МОВА, потому что не подал заявку через шесть месяцев после британского патента. Вскоре он узнал, что по крайней мере одна фабрика в Лионе скопировала процесс и производила похожий цвет. Несколько недель в начале 1858 года семья Перкина пребывала в унынии. Уильям гадал, не был ли Август гофман все это время прав. Действительно ли он отказывался от великолепной карьеры? Несмотря на эти сомнения, юноша работал 18 часов в день, совершенствуя фабрику, снижая количество взрывов, улучшая методы производства, пытаясь заинтересовать британских красильщиков простым изобретением. И тут произошли два события, которые изменили его жизнь. Королева Виктория надела платье цвета мов на свадьбу дочери, а императрица Евгения, самая влиятельная женщина в мире моды, решила, что пурпурный подходит под цвет ее глаз.